Глава двадцать третья От услышанного у меня перехватило дыхание, и я не знала, что сказать. Все, что я смогла из себя выдавить, — это «делаем привал, людям необходимо отдохнуть». И мысленно продолжила. «А мне надо подумать». «Хорошо», — ответил Кахир. Его плечи поникли, и мне стало жаль мужчину. «Кахир, ты знаешь, где находятся земли, которые принадлежат мне?» «Знаю, я был там вместе с Анреем», — откликнулся мужчина. В глазах его затеплилась надежда. «Надо обсудить, как добраться до этих мест без потерь», — задумчиво протянула я. «Идем, успокоим народ». Пришлось сообщить людям о том, что болото окончательно превратилось в болото, и жить здесь невозможно. А также о том, что наш путь не закончен, и нас ожидает еще две недели дороги. Также распорядились о длительном привале. Все устали, разочарованы. Нам всем необходимо отдохнуть и запастись провиантом. Когда тяжелый разговор закончился, я просто сбежала и спряталась. Мне надо подумать, побыть одной. Я совершенно не готова. Какие люди? Какой мой септ? Да я сама ничего не знаю. Усевшись прямо на траву, не обращая внимания на мокрую землю и на то, что моя попа мгновенно промокла, я зарылась руками в волосы и застонала. Что же делать? Анрей сказал, что в моих землях только лишь голые камни. Можно, конечно, навозить земли, удобрить ее. Шептала, просчитывая разные варианты. Но на это уйдет много времени. — Что ты там бормочешь? Тихий голос Кары вывел меня из задумчивости. — Я не знаю, что делать. — Веди. И делай, как знаешь и чувствуешь. Пожав плечами, травница сунула мне в руки кружку. — Я знаю достаточно, но не для этого времени с горькой усмешкой ответила и, помолчав, добавила. — Ты тоже считаешь, что не стоит ждать андрея Да, у тебя Септ. А он сильный мужчина и справится. — Ясно. Значит, отдыхаем и едем дальше. Подытожила, поднимаясь. Обсудив с Кахиром ближайшие планы, мы приняли решение сегодня уже точно никуда не идти. Отдохнуть, приготовить еды в дорогу и завтра до восхода солнца отправиться в путь. И где-то там, в глубоко душе, я все же надеялась, что за это время Анрей догонит нас. Но нет. Мы потеряли день, обходя затопленные участки земли. Еще день, вытаскивая увязнувшие в грязи телеги. Остановки старались не делать, люди устали, но понимали, что чем быстрее доберемся, тем будет лучше. От места, где Анрей хотел построить наше селение, мы ушли уже довольно далеко, почти на полторы недели пути. Муж так и не появился, и, кажется, никто в септе не верил, что он жив. Но кроме меня и травницы. Пологие холмы остались позади. Теперь серая лента дороги петляла в голубых долинах, то и дело огибая огромные, покрытые мхом валуны. А на горизонте высились настоящие горы, темные сполины, местами заросшие лесом. — Кахир, нам еще пять дней пути. Я правильно понимаю, что у подножья этих гор и есть моя земля? да а еще сами горы и все, что за ними, но их не пересечь», — подтвердил мои предположение мужчина. «За время пути мы с ним не скажу, что подружились, но нашли общий язык. Он прекратил смотреть на меня настороженно, а я старательно делала вид, что не замечаю его внимательные взгляды». «Как ты думаешь, есть смысл сделать большой привал перед последним рывком?» «Нет. Люди тоже знают, куда идем, и видят, что дорога скоро завершится» и мне терпится закончить этот путь. — Тоже верно. Что ж, значит, едем дальше. Кивнула, осматриваясь. За время дороги без мужа у меня выработалась привычка оглядываться в надежде увидеть двух всадников. — Мы тоже ждем, но, боюсь, его уже нет. Пробормотал Кахир. — Идем, Квинн, надо двигаться дальше. — Да, идем. Впервые мужчина заговорил о Анрее. Все притворялись, что все в порядке что так, как есть, и должно быть. Еще три дня провели в дороге. Красивых холмов, покрытых яркой зеленью, становилось все меньше, зато все больше стало попадаться огромных валунов, острых камней и прочей гадости, что мешает продвигаться. Сидеть в повозке во время движения стало невыносимо. Казалось, что от постоянной тряски голова просто оторвется. Идти тоже было трудно. Камни выскальзывали из-под ног, норовя прокинуть тебя или больно кололи ступни, если попадался особенно острый край. У Кары появились первые пациенты за все время нашего пути. Два малыша поранили коленки об острые камни, и теперь мы по очереди развлекали детвору, которым было скучно ехать в трясущейся телеге. А сегодня еще и начался дождь, мелкий, моросящий и жутко противный. Мы в течение тридцати минут все промокли, а прохладный ветерок неприятно холодил влажную одежду. Спрятаться всем в повозках места не хватило, и, усадив в них ребятню, мы продолжили свой путь. — Кахир, дождь не собирается прекращаться, — произнесла, найдя мужчину у одной из телег. — Надо сделать укрытие и переждать. — Согласен. Доберемся вон до того перелеска, нужной жерди. — Хорошо, тогда ускорим шаг. До маленького лесочка добрались в течение часа. Мужчины быстро срубили невысокие деревца и по принципу бани построили шатер. Рядом был сооружен небольшой навес, где вовсю уже пылал костер и варился мясной бульон. Хоть на улице была и середина лета, но все же мы продругли. «Сдвиньтесь!» — скомандовал силан столпившемуся в шатре народу и занес нагретые камни. Костер внутри шатра разжигать не стали. Опасались задымления. Воздух на улице плотный, влажный, и дым от огня мог плохо вытягиваться наружу. Измученные женщины и дети забились в него и теперь растерянно стояли и не знали, что делать. Их опустошенность меня пугала и беспокоила. Надо было что-то сказать, поддержать. И, собравшись с духом, я произнесла. Дождь нам предоставил прекрасную возможность отдохнуть и набраться сил. Сейчас мужчины принесут в шатер лапник, и мы устелим им пол, сверху разместим шкуры. А на костре уже варится вкусная похлебка. Поедим, наберемся сил и поиграем. Я знаю очень интересную игру. Обещаю, будет весело. Закончив свой монолог, огляделась. Женщины чуть расслабились, а ребятня смотрела на меня в ожидании. Их глазенки горели в предвкушении веселья. «Вот и отлично! Сегодня отдыхаем. Нам осталось совсем немного, два дня, и мы на месте!» Проговорила и, помолчав, продолжила. «Я пойду проверю, как там у костра, и вернусь». «Они тебе верят», — произнесла травница, отправившаяся следом за мной. «Кара, ты бы поберегла себя. Зачем пошла?» «Надо отвар сделать укрепляющий. А ты трав не знаешь. Да и пошептать надо». «Ясно. Но хоть бы переоделась в сухое». Буркнула я. Потом кивнула она, развязывая мешок, что всегда носит с собой. Махнув на нее рукой, я устремилась к Мэрин и Энис. Они, укрывшись под навесом, шустро крошили лук и морковь. Остатки роскоши. «Мэрин, помощь нужна?» Можешь лепёшки подогреть над костром. Три дня не пекли свежего, а эти зачерствели. Втроём мы быстро управились с обедом. Сделали наваристую похлёбку из остатков мяса, от души насыпав в неё два вида крупы. Лепёшки мне всё же удалось хоть немного сделать мягче. Слегка смочив в воде, я быстро разогрела их на сковороде. Синят нарезала сыр, тоже чуть затвердевший, и отварила яйца. Их было немного, видимо, куры не выдержали дороги и перестали нестись. Но и этому мы были рады. Нарезав их кубиками, смешали с зеленым луком и заправили все остатками сметаны. Когда-то это были сливки. О том, что у нас есть еще и коры, я узнала неделю назад. Всего десяток красоток в сопровождении петуха, который на протяжении всей дороги молчал. Лазить в каждую повозку неприлично, и поэтому их существование в нашем септе оказалось для меня тайной. Пока голосистый вдруг не решил рано утром сообщить о своем присутствии, напугав меня до чертиков. Зато молока было предостаточно. Перерабатывать его в дороге невозможно, и мы его пили вместо воды. Я никогда его столько не пила. Но надо отметить, что свежее, не магазинное, я выпивала с огромным удовольствием. Особенно утром, со свежеиспеченными лепешками. А если удастся выклинчить ложечку меда у травницы, так вообще невероятное лакомство. Сразу вспоминается бабушкин дом. Хлеб, который ты окунаешь в кружку с молоком, втягиваешь в себя излишки жидкости, и тут же погружаешь влажный кусочек хлеба в тарелочку с сахаром. Быстро откусываешь и запиваешь это все из той же кружки. Ммм, вкуснятина. — Квин, держи! — громкий оклик Кары прервал мои воспоминания. Обед прошел, можно сказать, в теплой дружественной обстановке. Несколько мужчин остались охранять наш обоз, остальные забились в шатер. Было тесно, немного душно, но очень уютно. Насытившись, мужчины отползли вглубь шатра и уснули. Женщины взялись за свое рукоделие, а детки, разом отложив свои чашки, уставились на меня в ожидании, сделав это настолько синхронно, что я поперхнулась от неожиданности. «Готовы?» — спросила, допив укрепляющий отвар от кары. «Да!» — ответили одновременно за всех Дерин и лем «Тогда начинаем!» — произнесла я. Все, что мне пришло на ум, это самая простая игра «Земля-воздух-вода». Благодаря ей и я много нового узнаю, и деткам будет полезно. Я буду показывать на каждого по очереди и произносить слова «вода», «земля» или «воздух». И в момент, когда я остановлюсь, например, на слове «вода», тот, на кого я показываю, должен назвать кого-то, кто плавает, рыбу или животное. Если я скажу «земля», нужно назвать того, кто живет на земле если слово «воздух» — того, кто летает. Повторяться нельзя. Кто затруднится с ответом, тот выбывает. Объяснив правила игры, я оглядела задумчивые личики детей. Кажется, некоторые лихорадочно вспоминали всех водоплавающих, ползающих и летающих тварюшек. А другие просто не поняли суть игры. Но ничего, значит, втянуться по ходу. Приступим? Земля, воздух, вода. Прошла круг и показала рукой на Леома. Я очень надеялась, что мальчик понял правила и поддержит меня. «Волк!» — воскликнул Лиам и довольно оглядел присутствующих. «Муха!» — отозвалась Дерин, когда моя рука указала на нее. Ей досталось слово «воздух». Понаблюдав за Лиамом и дерен остальные детки быстро втянулись, и игра понеслась. Я только успевала указывать рукой на ребенка, как тот же получал ответ. Были путаницы. Червяки у нас вдруг становились летающими, а рыбы — земляными. Но все равно было весело. Над ошибками, если и смеялись, то по-доброму. И тут же шептали правильное слово. Сердобольные мамочки тоже не выдержали и присоединились, подсказывая своим деткам. Игра продолжалась до самого вечера. Мужчины, чтобы не мешать нашей забаве, по стеночке проникали к выходу, меняя охрану. Те, в свою очередь, также проскальзывали вглубь шатра, укладывались на шкуры и вырубались. А я удивлялась, как в таком шуме можно спать. Но Кара, шепнув, мне пояснила. Сейчас мужчины отдыхают даже лучше, чем в защищенном туате. Ведь детский смех — первейшее успокоительное средство. Хм, возможно. Наблюдая за счастливыми мордахами детей, я невольно обратила внимание на их мам. Те с умилительными лицами смотрели на своих чат и бросали в мою сторону благодарные взгляды. Когда слова стали повторяться не по одному разу, решили закончить играть. К этому времени и ужин был готов. Наевшись каши, выпив по кружке молока, дети с улыбками на лицах разместились рядом с мамами и уснули. «Квин, спасибо!» — поблагодарила Иннис. Женщины, что не успели уснуть, тоже благодарно кивнули. Качнула головой, дав понять, что услышала. С трудом поднялась и, кряхтя, как старуха, поплелась к выходу. Дождь все еще шел, но сидеть в шатре мне надоело. Хотелось воздуха, тишины и хоть немного побыть одной.